Глава двенадцатая Ветка выпала, когда он расстегнул куртку. Мурин услышал легкий стук. Посмотрел вниз. Миша, мальчик, который отпер ему, тоже. Мурин поднял ее, повертел в пальцах. Она обсохла и теперь казалась еще более мертвой, чем когда он ее подобрал в саду юхнулых «Вот что, Михаил, принеси ко мне стакан или кружку с водой!» Ибо Мишу как ветром сдуло. «Холодной!» А то еще притащит кипяток. Мурин послушал. Дом был тих. Престарелые сестры то ли легли подремать, то ли ушли в гости. Мурин малодушно понадеялся на последнее. Пусть их там заодно и просветят о последних потрясающих новостях. У самого Мурина уже не было сил говорить о Юхновых, даже думать о них. В том, что известие о внезапной кончине Елены Карловны, расцвеченное изумительными деталями, уже полетело по улицам, не минуя ни один благородный энский дом, он не сомневался. Зря, что ли, у Юхновых столько прислуги. Мурин босиком пошел через комнаты. Дом был протоплен. Приятно было чувствовать тепло пола. В своей комнате он нашел толстые шерстяные носки, натянул их и повалился на кровать. Закинул руки за голову. В дверь постучали. «Войди!» По ручке ударили с той стороны. Миша толкнул дверь ногой, вошел. В руках у него был поднос, на котором стояли пустой стакан и графин с водой. Так как руки были заняты, Миша вильнул, Легнул дверь, чтобы прикрыть, прошествовал с самым серьезным видом к столу, поставил поднос. На вид мальчику было лет десять, волосы обстрижены в кружок. Он ждал, не прикажет ли барин еще чего. Мурину захотелось сделать что-нибудь любезное. «Хочешь, саблю дам подержать?» «Нет. Нет? Да брось, барыни не, не узнают». Мурин поднялся, спустил ноги. Сабля со всей сбруей висела на ширме. «Я им ни слова», — заверил Мурин. «Не, не надо». «Робеешь?» «Нет, не хочу». Мурин уже снял ножны и обернулся удивленно. «Саблю не хочешь?» Миша кивнул. Вид у него в самом деле был не робкий. «Это еще почему?» Мальчик ответил спокойно. «Не одобряю убийства Мурин почувствовал, как у него загорелись щеки. «Я тоже, но но не нашел, что сказать». Миша был прав. «Либо ты не одобряешь убийство, тогда зачем тебе оружие, либо признай, что ты у тебя есть Мурину стало тошно. Он ощутил внутри бескрайнюю холодную и печальную пустоту. Печальную и привычную. «Есть долг воина повторил Мурин, — то, что повторяли все. То, что полагалось. Миша не ответил. «Я просто думал, все мальчики хотят быть гусарами». Миша покачал стриженной головой. «А кем ты хочешь стать?» Лакеем, кучером, усмехнулся про себя. Ботаником. бо Угу, как барыня. Мурин успешно проглотил все, что не следовало адресовать детским ушам, и заметил только... Но ты же не барин. Нет, этого не нужно. Барыня говорит, что вольного письма достаточно. Госпожа Козина, вот... «Так, вольтерьянка и формазонка, так ты теперь вольный?» «Нанят госпожою Козиной за жалование к вашим услугам». «Ну и ну!» «Что же вас удивляет, сударь?» «Да у вас тут в Энске, гляжу, либерте и галите, фротерните, почти что. Прошу меня извинить, я владею только немецким». «Гляди в оба, брат, не то господин Калавратов тебя за шпиона примет», сострил Мурин мысленно, но воздержался вслух. «Зачем тебе немецкий, Венске-то?» «Венске, может, и не надо. А в Дербцком университете многие интересные курсы читают только на немецком». «А, — только и сказал потрясенный Мурин». «Ну да», — сообразил свои письма шведским профессорам, Госпожа Козина поди, не по Дене по-русски строчит. Он положительно утратил дар речи. «Чего-нибудь еще изволите?» «Благодарю, сударь. Теперь уж я сам. галите как говорится». Мальчик поклонился. Не по-крестьянски, а как вполне светский человек. Видимо, это тоже была заслуга госпожи Козиной, как сам Миша ее творением. Мурин поклонился в ответ. Миша вышел. «Une femme formidable!» — все не мог унять изумление Мурин. Эксцентричность янских типов не имело границ. Мурин поставил стакан на подоконник, взял за горлышко графин. Едва он остался наедине, сознание собственной неудачи навалилось на него. Ну, посмотрел он на брата и сестру, и что? Много чего. Ещё понять бы это всё. Татьяна была убеждена в том, что её мнимая невестка — та, за которую себя выдавала. Убеждена или просто хотела, чтобы Мурин так думал? Татьяна свалилась в обморок при виде мёртвой Елены Карловны. Может, была потрясена. А может, понимала, что неверная реакция в такой миг может её выдать. Вот и прибегла... обычной дамской уловке самоустранилась, бряк и взятки гладкие. Не докажешь же, что обморок не настоящий. Или вот Аркадий. Как энергично он изводил свою так называемую невестку, пока она была жива. Как рьяно выказывал ненависть. Даже чересчур. Что если этот спектакль был только лишь рассчитан на публику?» Что, если эти парады Алле маскировали совсем другое, но тоже страстное чувство? Страх Аркадия выглядел таким настоящим, но мог быть и просто страхом перед разоблачением. Уж больно беспокоился Аркадий, есть ли надежный способ выяснить, от чего умерла Елена Карловна. Может, он добрый и малый, и всего лишь хотел навсегда отвести новые наветы и сплетни от себя и сестры, а может, виновен, и теперь опасается, что вина его будет раскрыта. Аркадий казался Мурину настоящей загадкой. Этот человек кривлялся и играл, и за всем этим шутовством только иногда проглядывал какой-то другой Аркадий. Но был ли этот другой настоящим? Или настоящим был циник и шут Гороховый? Мурин ахнул. Заметил, что в задумчивости льёт воду через край. Отставил графин на комод. Схватил полотенце, висевшее там же, стал промокать. Вытер. Выжил полотенце в умывальный таз. Хотел было кликнуть нишу, чтобы тот убрал, унёс. Но вспомнил про иголите и постеснялся беспокоить. Навёл порядок сам кое-как. Поставил веточку в воду. Она казалась мёртвой. Мертвее некуда. Он думал о мертвом лице мнимой Елены Карловны. Смерть стерла с него глупость, суетность, оставила только красоту и покой. Все так безнадежно. Темень вокруг меня, во мне. Я ничего не смог, никому не сумел помочь, никого не сумел остановить. морину нестерпимо захотелось чтобы эта мертвая ветка сумела пробудиться, хотя бы в последний раз выпустить листья ощутить как их касаются тепло и свет моррин взял стакан и пошел с ним в столовую окна которой выходили на юг отодвинул занавеску поставил стакан на подоконник придвинул ближе к самому стеклу, чтобы веточка Ловило солнце. Если Аркадий и беспокоился о том, Как заткнуть рты сплетникам, То не напрасно. Если и хлопотал о том, То не преуспел. Сплетни побежали по Энску, Как лесной пожар в сухую погоду. Разговоры жарко затрещали. Вскоре всё заволокло едким дымом молвы. Эти два дня Мурин старательно избегал общества, даже такого добросердечного, как госпожа Козина и госпожа Макарова. Старых дам распирало от любопытства, которое он не мог удовлетворить. Он занимался делами, которые поручил ему и полит, то есть сгоревшим домом. Совещался со стряпчами, вносил сборы, подавал налоги, выправлял бумаги, Чтобы не привлекать к себе внимание на улице, а попасть в лапы госпожи Калавратовой или госпожи Кокориной ему особенно не хотелось, надевал он не кивер, а обычную русскую шапку, которая нашлась в сундуке, почти нетраченная молью. Не ходил в гости, не делал визитов, а старый горничный своих названных тетушек велел всем визитерам отвечать либо что барина нет, либо что был, но только что вышел, но в обоих случаях, когда воротится, не сказал. Тем не менее, Юхновых было невозможно избежать. Энск колотила от возбуждения, которое разжигается чужим несчастьем в сочетании с большими деньгами. Куда бы Мурин ни шел, мимо него проносились обрывки разговоров. А молодая варня, значит... «Извели, Миночка, извели! Нет, не извели, я взяла грех, погубила душу свою. Вы говорите, мышь як, но сам доктор фок Говорят, все богатство ее несметные. Да я своими глазами!» Мурин уж не знал, куда ему деваться, и даже когда мимо летела ворона, в свисте ее крыльев ему слышалось «юх, юх, юх, ну вы». В присутствии тоже толковали о Юхновых, но более на свой чиновный лад. Сколько владений, да кому достанутся. «Продано, да я вам клянусь, мои сведения самые точные. Имение Юхновых продано!» — было первым, что услышал Мурин, войдя. «Уж не мнели продано?» — язвительно подумал он. один чиновник стряпчий который вел дело мурина сидел за столом другой помоложе примостился на столе и загнувшись всем станом к собеседнику оба были так упоены сплетнями что не заметили посетителя господа оба чиновника тотчас отпрянули друг от друга молодой кивнул своему сослуживцу мол после поговорим более официально поклонился муриу и вышел стряпчий с улыбкой поднялся Протянул руку. «А, господин Мурин!» Но не сказал легок на помине. Видно, ума хватило. Напустил на себя деловитый и энергичный вид. Стал перебирать бумаги на столе. «Так, вот все бумаги, которые вам и его сиятельству, вашему братцу, надобны для подачи прошения». Он стал равнять стопку, постукивая ею об стол и приветливо улыбаясь Мурину. Сердечно жаль, что дело ваше окончено, и это лишает меня счастья видеть вас здесь. Ну еще бы, — подумал Мурин, который в эти два дня исправно прослаивал сложенными ассигнациями все требуемые с него письма, отношения, свидетельства. Эдак вы меня еще доили и доили. Но улыбнулся и сказал, — премного благодарен за ваши хлопоты. видимо чиновник был расположен к мурину искреннее чем можно было добиться одними лишь ассигнациями а также держал в уме что недурно было бы услужить столь влиятельному человеку как Ипполит. он посмотрел мурину в глаза и доверительно понизил голос не позволите ли вы мне дать вам и вашему дрожайшему брату самый дружеский совет мурин сомневался что совет ему пригодится но «Прошу. Теперь бумаги приведены в порядок. Продайте вашу здешнюю собственность. Всю. Причем не подыскивайте покупателя в Энске, а разместите объявление в петербургской газете». Мурину стало противно. «Видно, хорошо, мне прилетела грязи от всех этих сплетен вокруг Юхновых. Но какой-то черт толкал его под руку, и он все равно спросил». Почему же вы не советуете искать покупателя в Энске? Разве это не преимущество, что энские помещики хорошо знают, о какой собственности идет речь? Возможно, кто-то сочтет выгодным присовокупить ее к своей. Он ждал, что чиновник начнет юлить, но стряпчий ответил без обиняков. Тут и оно. Здесь вашу собственность хорошо знают. Слишком хорошо. Никто из местных ее не купит. Неохота связываться. Уж больно народ лихой, ваши крестьяне. не кроткий и себе на уме. Вот оно что. Мурин вспомнил пожарище. Так значит, ни для кого в Энске это не было секретом. Дом сгорел не сам. Его сожгли. Скорее всего, разворовали имущество, и чтобы покрыть это, сожгли. А свалили на французов? Почему бы нет? Как говорится, война все спишет. А еще, говорится, кому война, а кому мать родна. Стряпчий испытующе смотрел на него, догадался, о чем тот думает. Говорить об этом вслух не требовалось. И он просто заметил да Кто во время войны распробовал свои воли и разбой, того уж вряд ли утихомирить. На поверхности они могут изображать смирение, а внутри все равно сущие разбойники. «Зачем вам эти хлопоты, господин Мурин? Отсюда мой дружеский совет. Продайте!» Мурин усмехнулся. «Думаете, я со своими крестьянами не справлюсь?» Стряпчий пожал плечами. — Ну, попробуйте, если вам охота. Пойдите, зубы им пересчитайте, может, вы их укротите. А может, они вас на посадят. Мурин возмутился. — Нет, я в смысле что, если мне с ними поговорить? — Прошу прощения. — Потолковать. Объясниться. — По-людски. Стряпчий смотрел на него так, будто Мурин вдруг... Сел на пол, закукарекал и пустил слюни. Пора в жёлтый дом сдавать. — Да, — вздохнул Мурин. — но я так предположил. Благодарю вас за совет. Уверен, вы дали его сознанием дело и из самых лучших побуждений. Всегда рад быть вам полезным. Покорнейше прошу. Стряпчий подал ему бумаги. Сердешный поклон его сиятельству вашему брату. Куда уж без него, Ипполит в обморок хлопнется от счастья. С этими мыслями Мурин раскланился самым учтивым образом. С делами было покончено, можно было уезжать. Мурин рад был это сделать, не откладывая. Наметил свой отъезд на утро следующего дня. Нанял уже емщика, который свезет его на станцию. Стал укладывать Вещи. Саквояж с раззявленной пастью лежал на кровати и постепенно разбухал. Мурин положил все документы об утраченной собственности в конверт, заклеил его, чтобы не выронить ничего случайно, избави бог, где он потом возьмет все эти бумажки. Разумеется, о том, что дом Муриных разграбили и сожгли сами же крестьяне, в этих бумагах не было ни слова. Вся вина была возложена на французскую армию. Согласно закону о том, были представлены два свидетеля. Бог весть, как и где стряпчи их нашел. Мурин предположил, что эти люди были у него всегда под рукой и получали за свои услуги мзду. В одном деле они свидетельствовали о пожаре, в другом — о супружеской неверности, в третьем... Но до третьего он не добрался, шум отвлек его. Вопил Миша. Других детей в доме госпожи Козиной Мурин не видал. Он подошел к двери, открыл ее и высунулся. Вопил точно Миша. «Ой, барыня! Ой, пустите!» А потом забухтел голос госпожи Козиной. Очевидно, между учеными особами возникло разногласие, настолько суровое, что госпожа Козина прибегла к рукоприкладству. Быстро с ней слетела вся демократия. Мурин нахмурился и поспешил на выручку бедному гражданину, пока тот не сделал неверных выводов о том, что такое свобода и равенство. Когда Мурин вбежал в столовую, ухо гражданина помещалось в пальцах госпожи Козиной, а сам Миша вставал на цыпочки, жмурясь от боли. Госпожа Козина была багровой и задыхалась от гнева. «Что учинил? Ах, супостат!» «Сударыня, опомнитесь!» — крикнул Мурин. Госпожа Козина выпустила жертву более от неожиданности. Миша не стал мешкать, отбежал и спрятался за своего защитника. «Этот супостат! Это не я!» — пискнул Миша. «А как же! Что он такого натворил?» Но госпожа Козина все бушевала. «Ты что, извести нас всех тут решил, злодей!» Сударыня Мурин начал уставать от ее риторических упражнений. «Я уверен, это была просто шалость или несчастное стечение обстоятельств». «О, нет, господин Мурин, этот супостат прекрасно знал, что творил!» «Я все же уверен, я сама его этому выучила, на свою голову, Иуду!» Мурин удивленно обернулся на виновника ее гнева. Тот был испуган. но стоял на своем. «Это не я!» «А кто? Бонапарт?» наступала госпожа Козина. «Рассадил! В самом доме, где люди вкушают пищу, я б так не поступил!» «Хорошо, хотя спела заметить, пока не случилось беды!» Мурин был между ними, как между двух артиллерийских батарей. Встрял. «Да что он натворил? Что?» «Что? А вот что!» Госпожа Козина выбросила руку, как мадмазель Марс в трагедии Росина, и как она застыла, словно статуя. Мурин посмотрел, куда указывал обличающий перст. На залитый весенним солнцем подоконник, на котором стоял стакан с несколько выветрившейся водой. Веточка его в самом деле зацвела. Пока он носился по присутственным местам и подмазывал чиновников, В ней словно приоткрылись зеленые глазки, а на верхушке успели раскрыться два маленьких листка. Радость вдруг заполнила Мурина до самого темени, чуть не приподняла над полом, зацвела. — Не понимаю, что вам смешно, сударь! — насупилась госпожа Козина и заговорила, застрочила — Это совершенно не смешно. И не вздумайте извинять этого супостата его якобы невежеством. Он должен знать, я сама его обучала. А если он позабыл, то это дурно, дурно. Ученый должен помнить такие вещи, хоть среди ночи разбуди. Ну, так что это такое? Снова вскинулась и нацелилась она на бедного Мишу. Топнула. «Отвечай, супостат! Зря я тебя учила, что ли!» «Красавка!» — не твердо отозвался тот. «Нет, он издевается!» — всплеснула она руками и завопила. «Латынью! Латынью!» А тропа была донна. «Свойства!» Многолетняя травянистая корень стержневой, цветки о пяти лепестках плоды. Мурин захохотал. Оба уставились на него. «Сударыня! Михаил!» Мурин приложил руку к сердцу в знак искреннего раскаяния. В данный миг весь мир казался ему залитым солнцем, все люди — братством. — Позвольте разрешить ваш важный спор. Это растение принес я. «Вы — Вы? Брови госпожи Козиной подскочили до самого чепца Плоды фиолетовые ягоды сладкие на вкус, — завершил описание Миша. И с мрачным удовольствием добавил. смертельные ядовиты!» «Что?» Веселость Мурина погасла. Точно задули свечу. Миша показал размер большим и указательным пальцем. «Вроде маленьких вишен или большой черники». «Черники?» Госпожа Козина фыркнула. «Сударь мой, ну что вы так дивитесь? Для этого большой учености не надо». Это растение любая сколь-нибудь образованная барышня знает, а девки и бабы — подавно». «Белла Донна», — повторил Мурин, и, поскольку бывал в итальянской опере, легко перевел. «Прекрасная дама». Он вспомнил, как ветки падали и падали на снег, как щелкала ножницами Поленька. Бедная мышка, незаметная сирота. тихий голосок. Никто. Он подумал: фиолетовые ягодки, которые сварив в варенье, можно выдать за чернику. Он подумал: прекрасная дама, которую, если одеть в дорогие платья, можно выдать за Елену Карловну Юхнову. В обоих случаях проявился один и тот же ход мысли, действовал один и тот же ум, блистательный, холодный Беспощадный. Он восхитился, пожалуй, да. Стакан вырвался из рук Мурина, грохнулся об пол, брызнула вода, осколки.